дни трепета. Во дворе послышался глухой стук копыт. Немного погодя, бухнула входная дверь, запустив холодный дождевый воздух. В помещение, отрехиваясь, вошли два человека. От изумления Наи поразинул рот. Даже если бы он увидел у порога самого хана узбека с папой римским и Иоаном, то не удивился бы больше. Перед ним стоял почтенный наси Соломон бен Давид. Справедливости ради нужно заметить, что приставку «Носи» он прибавлял к своему имени сам, да и то не часто. В диване Ергу, ханском суде, где Злату приходилось сталкиваться с этим важным и очень самоуверенным господином, его именовали обычно Нагидом. Что означают эти два грозных титула и в чем между ними различия, наип не ведал. Да и не только он. Соломон призывался пред светлые очи ханских Ергучи, когда слушалось какое-нибудь дело с участием евреев как, например, Кади от мусульман или староста от черкесов, ясов или русских. Пару раз были жалобы на то, что он самозванец, но уважаемые люди из сарайских иудеев встали на его защиту и от недовольных отмахнулись. Евреи редко беспокоили Диван-Яргу, стараясь не привлекать лишний раз о внимание к своим внутренним дрязгам. Между собой они обычно называли его «рабби Соломоном», не утруждаясь прибавкой почтительного «бен Давид» И в свободное отхождение в ханский диван время он учил детишек письму, чтению и всякой древней еврейской премудрости. Мудрые говорят, имя есть судьба. К почтенному Соломону это подходило как нельзя лучше. Имя древнего мудреца дал ему отец, перебравшийся много лет назад в сарай из царства персидских Ильханов, где тогда начали немилостиво избивать иудеев. Тогда много их бежало за Бакинское море под защиту Великой Ясы Чингисхана, дающей покровительство человеку любой веры. Тем более, что место было в какой-то мере насиженное, внизовью Великой реки, которую многие народы обычно так и называли «река», каждой на своем наречии в прошлых веках лежало могучее еврейское царство. Правившие в нем хазары сами были тюркского рода, но обратились к закону Моисея, призвали иудейских учителей. В те былинные времена вся торговля в великой степи от моря до моря и от дремущих лесов до высоких гор находилась в руках еврейских купцов, именуемых родонитами. Их склады и конторы можно было увидеть в Ургенче, Багдаде, Константинополе, в далекой Германии. Им были ведомы пути по рекам, тайные волоки и лесные просеки, перевалы и горные тропы. Везде у них имелись свои люди и покровители. Войны, смуты и нестроения погубили большую торговлю. Давно стало дымом и сказкой славное Хазарское царство. По караванным тропам прошли войны. Одни народы заняли место других. Но ничто не меняется под луной, кроме имен. На старые, как этот мир, дороги пришли новые купцы взамен старых. Караванную торговлю забрали под себя мусульмане. На реках появились ладьи суровых мужей с севера, которых называли кто русами, кто варягами, а кто викингами. Моря в последние годы все больше и больше прибирали к рукам франки. Померкла была слава купцов-родонитов. Померкла, да не исчезла. На всех древних караванных путях нет города или базара, где не нашлось бы торговой лавки и крепкой скамейки с расставленными на ней столбиками монет всех окрестных царств, нынешних и павших в опрах, в которых хозяйничали последователи закона Моисея. Там, где нужно измерять или взвешивать, отличать поддельное от истинного, где требовалось знание свойств и соотношений, им не сыщешь равных. А все благодаря извечной склонности и любви к книжному знанию. Кроме того, евреи разных стран и городов всегда поддерживали связь друг с другом, а это в торговле самое важное подспорье. В Луси-Джучи, которым теперь правил ханузбек до продлицы его царствования еще со времен Хазарского царства, жило много последователей закона Моисеева. Не все они были наследниками родонитов, многие вели род еще от суровых хазарских воинов. Кто паскот, кто водил караваны по опасным степным и горным тропам, занимались ремеслом. В старых городах, стоявших еще до той поры, как сюда пришли орды-потрясителя вселенной, их было много. Те, кто позже бежал из-за моря от персидских гонений, чаще подавались уже на новые места. Как раз в то время вставал между рекой и пустыней в нескольких фарсахах от древнего сумеркента Сарай Благословенный, столица объединившегося после смуты раздоров Улуса Джучи. Сюда и приводила нелегкая стезя изгнаника большинства новых подданных Золотого престола. Был среди них и тощий Давид Багдадец. Что он делал в сказочном городе халифов и мудрецов, неведомо. Ремесла никакого не знал, даже переписчик Сойфер из него не вышел, но к нижнему знанию, более того, к умным и важным разговорам, тяготение у Давида было преизрядное. Вскоре выяснилось, что приверженность традициям сама по себе может служить ремеслом на этих далеких берегах. Дело в том, что последователей веры Моисея сюда съехалось немало, но были это по большей части люди практические торговцы менялы ремесленники как и большинство иудеев пусть и ученых книжной премудрости но не настолько чтобы учить других за это дело и взялся давид благо рачительные соплеменники помогли с деньгами на покупку нужных книг с книгами пришли знания сознанием авторитет потихоньку давид Багдадец, хоть и остался на вид таким же тощим как и тогда когда бежал от разъяренных громил и грабителей стал вмешиваться в разбор мелких ссор потом встрял уже в дела посерьезнее, пока в его умную голову не пришла благословенная мысль придать всему этому уже деловую основу. Запавшись деньгами, он отправился на родину в Багдад, откуда привез немыслимых размеров книгу иудейских законов «Талмуд». Это великолепное приобретение уже одним своим видом и весом внушило почтение всем единоверцам. После этого уже как-то само собой разумеющимся стало, что все обращаются за советом к уважаемому Давиду. Носящее имя великого еврейского царя, своего сына он назвал в честь Соломона, который был не только царем, но и мудрецом. Отец как в воду глядел. Когда после многих лет нестроения и смуты в Лусиджучи стала устанавливаться крепкая власть, а хан Узбек объявил себя султаном, покровителем мусульманской веры, в державе стали вводиться новые порядки. В окружении хана стали появляться должности, которых прежде и в помине не было, например, Верховной Кате. В сообразительной голове тогда еще юного Соломона сразу появилась дерзкая мысль, а почему не может быть главного еврея? Вот тогда он и стал время от времени миновать себя непонятным титулом Наси, а в диване неизменно представлялся как нагид. Тем более, что его поддержали мусульманские улемы, вспомнившие, что где-то в царствах правоверных действительно были какие-то нагиды. О том, что обладатель всех этих непонятных, но лесных титулов теперь называл себя в третьем лице исключительно Соломоном бен Давидом, можно даже не упоминать. И вот этот достопочтенный муж стоял у входа в и постоялый двор на окраине сарая. Не нужно было быть прорицателем, чтобы понять. Ничего хорошего это не предвещает. наип некоторое время поколебался в сомнении, нужно ли слезать со скамьи, уж больно не хотелось натягивать сапоги, и решил лишь привстать. Недостаток почтительности он сполна возместил голосом, изобразив великую радость. «Само небо послало тебя ко мне в этот трудный час, ведь я иду по следу джинов. Умоляю тебя, не стой, почтенный Соломон, садись к огню». Пламя осветило вошедших, и Злат увидел, что дело не шуточное Соломон явился на постоялый двор в праздничном одеянии. Он был великолепен. Весь в белом, особенно красив был большой полосатый платок с кистями, спадавший с головы на плечи. Наип никогда не видел до таким нарядным. «Почему бы это?» «Что за заботы привели тебя сюда в этот дождливый день?» «Заботы?» — воздел руки Соломон. «Какие заботы могли оторвать меня от дома молитва в этот день? В день, когда любой благочестивый человек, чтящий Тору, просит Всевышнего вписать его на следующий год в книгу жизни?» Сегодня праздник? Сегодня первый день нового 5094 года. В этот день Бог судит весь мир. На небесах предопределяется доход каждого человека в наступающем году. Теперь я верю, что случилось нечто необычное. Необычное? Страшное горе постигло твоего друга, бедного Касриэля. Наиб, как был босой, вскочил ногами на холодный пол. Его увели нукер и буги. Как это случилось? Теперь Соломон не спешил. Довольный произведенным впечатлением, он, не торопясь, сел на лавку и спустил платок на плечи. При свете пламени сверкнули его яркие, словно накрашенные губы. «Утром мы, как положено, собрались в молитвенном доме. Народу было как никогда много, еле вместились. Приветствовали Новый год звуком шафара. Чего?» «Рок такой», — сбился Соломон. «Для богослужений. Поздравили друг друга». Помолились. Касриэль заторопился домой. Он никогда не отличался излишним благочестием, но это простительно, ведь он стремился к своей семье. Я еще немного попенял ему на спешку, а он только пошутил. «Если бы ты видел, почтенный Соломон бен Давид...» На последних словах голос говорившего дрогнул. «Какая рыбья голова дожидается меня!» Не успел он это промолвить, как в дверь вошли воины. «Я и рта не успел раскрыть!» «Кто здесь менял Кострель Бен Хаим? Ты пойдешь с нами!» И схватили бедного Акасриэля. Тот только и пролепетал. «В чем дело? Ты обвиняешься в измене?» И лишь тут я опомнился. «Зря, что ли, столько времени обивал пороги дивана и яргу? Почему, говорю, вы не сказали именем великого хана? Почему по велению его уводят?» «А ты не прост». «Мы, говорят, ну керей мира огул буги. Действуем по его приказу». «Пайдзу показывали?» «Нет, вообще больше ничего не сказали». Схватили бедного Косреля и увели. «Я, конечно, сразу во дворец. Там никого. Эмир уже отправился домой. Стража сказала, что ты на постоялом дворе Сарабая. А я знаю, где этот двор. Помчался назад. Хорошо, вот он!» — Соломон кивнул на спутника. «Знал. Это Альянак. Он шайхет, рещик. Мясник, по-вашему. У Сарабая часто скот хороший берет». Хозяин знает толк в этом деле. Немного поколебавшись, он важно добавил. Настоящий иудей должен есть только мясо животного, забитого по правилам, знающим человеком. Хорошее правило, одобрил Злат. Видишь, помогло. Он быстро надел сапоги. Дай мне ненадолго мула, а то я своего коня расседлал. И подожди меня здесь. Не дожидаясь ответа, Наив схватил плащ и выбежал во двор. Кострель был его старым приятелем. Он держал меняльную лавку на красной пристани, куда приходили корабли с Бакинского моря. Со Златом они познакомились давно, когда тот был простым песцом битакчи. Кострель, как и Давид Багдадец, бежавший из Персии, делал на Сарайском базаре первые шаги в новом для себя ремесле. И сразу угодил в ловушку, подстроенную неопытному меняли мошенниками и конкурентами, вовсе не появлением еще одного рта обвинили в сбытии фальшивых денег. Распутывал тогда эти козни Злат, так и познакомились. Со временем Кострель разбогател, обзавелся семьей и приобрел большой вес на Красной пристани и Сарайских базарах. Высоко взлетел и Злат, в наибы самого мира Сарая. Произошедшее не укладывалось в голове. «Какая такая измена?» В какую историю влип жизнелюбивый толстяк и любитель покушать косрель, которого за порогом уютного дома интересовали только его конторы и звон монет? Ладный мул Соломон, оказалось, обрадовался, превратившись в скакуна и резво помчался по дороге, ведущей к заставе. Благо, ехать было недалеко. Мокнущие под усиливавшимся дождем, скучавшие караульные, успокоили наибо. Нукер и могул буги из сарая в сторону новой ханской ставки не выезжали. Если появится, не выпускайте, распорядился Злат, и сразу пришлите за мной. Значит, кострель в сарае. Скорее всего, во дворе отца Магул Буги, мира Сунжбуги Это совсем недалеко от ханского дворца. А стало быть, под властной рукой мира столицы, которому и должен помогать в его многотрудном деле помощник Наиб, могло быть хуже. Выехали бы, нукеры, со своим всадником за заставу, и ищи ветра в поле. В степи свои законы. Даже ханская власть достает не до всех укромных мест. Там, на вольном просторе, и насмешливое прозвище «Князь Ветра», которым обидно именуют по городским базарам всяких голодранцев, звучит совсем по-другому. Скорее зловеще, чем смешно. Значит, нужно спешить, пока эти князья Ветра гуляют по Сарайским улицам. злад даже не придержал мула, проскакав мимо постоялого двора Сарабая. Любимец почтенного Соломона, видно, вдоволь едал ячменя, потому что нес своего нового наездника не хуже степного жеребца. злад благодарно потрепал его похолки, когда они уже отъезжали от дворца. Теперь даже мул благоговейного поджал Наи Наиб в красный халат, символ власти. Нашитый золотом перевязи красовалась дорогая сабля, а на грудь с плеча свисала золоченая табличка, украшенная императорским квадратным письмом. Пайдзе. Даже сидя верхом на скромном муле, злат выглядел грозно, особенно во главе целой дюжины стражников из ханских гвардейцев. Внимательный прохожий сразу заметил бы, что тетивы луков у них натянуты, готовы к бою, значит, дело предстоит, не шуточное. Ехать было недалеко, но кощунственно постучать в ворота дома великого и эмира Сунжбуги, стоявшего возле самого золотого престола, не довелось. Уже в переулке наибу с почтительным поклоном перегородил дорогу долговязый подросток. Из-под шапки на его виски не спадали локоны на еврейский манер. Кострели повели в сторону красной пристани, произнес мальчик без всякого приветствия. Ты кто? удивился Злат. Меня послал раби Соломон проследить, куда повезут кострели, а сам сказал, что поедет к миру. Они только что отъехали. Времени на разговоры не было. За красной пристанью лежала южная застава, проскочив которую, всадники ушли бы туда, где власти мира сарая уже не казалось столь неперерекаемой. К счастью, ехали они медленно. Толстяк Косриэль, усаженный на лошадь, едва держался в седле. Наиб сделал знак, и стражники, обогнав всадников, перегородили им путь, окружив со всех сторон. Часть встали поодаль, достав из садаков луки. — Именем великого хана остановитесь! — зычно крикнул сотник. «Мойнукера великого мира могул буги», — огрызнулся тот, что видно был за старшего. Выглядел он моложе всех, но носил дорогой, шитый золотом пояс. Златый не стал подъезжать ближе. На малорослом муле ему пришлось бы смотреть снизу вверх на этого напыщенного юного фазана, не сомневающегося в своем превосходстве. Поэтому Наиб вызывающе рассмеялся в ответ на его надменные слова, тем более, что разглядел — никакой пайдзе на груди у Нахала нет. «С каких это поры мир-могул Буга стал великим? Новости долго доходят до нас?» «Я обязательно передам ему твои слова», — дерзко бросил юноша. Злот сделал сотнику знак рукой. «Несчастный, перед тобой Наиб аймира Сарая!» — и добавил. «А чтобы до вас быстрее дошло, кто это, приказываю всем спешиться!» На миг все затихли в растерянности. Наиб погладил рукой табличку на груди. Это паэт великого хана Узбека, да продлит вечное небо его царствование. Здесь написано «Кто не повинуется, умрет». А приказ я уже отдал. Злат резко вскинул руку, и стражники наставили копья насадников Те схватились было за сабли, но гвардейцы прицелились в них из луков. «Вы проживете ровно столько, сколько я держу поднятую руку», зловеще предупредил Наив, «а я быстро устаю». Всадники спешились. Один кострель с недоумением пыхтел в седле. Мне сказали, что этот человек обвиняется в измене? Да, и тот, кто мешает его задержать, будет обвинен тоже. Покажите мне этого мерзавца, насупил брови Наиб. Я немедленно спущу с него шкуру своей властью. Он снова, словно невзначай, погладил Пайдзо. Я с большим уважением отношусь к словам и мира Магулбуги. Надеюсь, когда-нибудь он действительно станет великим, если ему не помешают не в меру ретивы слуги, которые забывают, злат повысил голос что над этой землей есть только одна власть. Она дарована вечным небом великому хану Узбеку, а мы, его верные слуги, должны лишь преданно и исправно исполнять его волю. В богохранимом сарае волю вечного неба блюдет диван Ергу, а следит за этим поставленный великим ханом Эмир. «Почему вы творите здесь все, что хотите, будто в собственной конюшне?» Юноша хотел ответить, но Злат перебил его. Прибереги слова для тех, кому они нужнее». «Завтра ты искашь скажешь, Ергучи, в диване. Из уважения к миру Магулбуге я не задержу вас. Надеюсь, вы придете сами. А вот задержанного вами преступника я возьму под стражу. Он тоже завтра будет в диване Ергу. Возможно, если вы не появитесь, он захочет подать жалобу на незаконное задержание». Знаком показал, что разговор окончен, и демонстративно повернул Мула задом к слушателям. Один из стражников схватил повод коня, на котором сидел Кастриэль, Нукеры и Магулбуги не шелохнулись. «Говорят, Кострель, тебя ждет рыбная голова?» — спросил Злат, когда они отъехали. Все произошло так быстро, что Еврей не успел опомниться, но жизнелюбивый нрав уже брал свое. «В первый день Нового года нужно обязательно съесть рыбью голову, чтобы весь год быть в головах, а не в хвосте. Тогда тебе придется кого-нибудь послать за ней. Хочешь, не хочешь, а до завтра будешь сидеть под стражей», — Злат рассмеялся а страже тоже позаботься, ведь охранять тебя буду лично я. С парочкой стражников, на всякий случай. А узилищем твоим станет постоялый двор Сарабая. Там нас как раз дожидается сам Соломон бен Давид. Ты узнаешь его, Мула? Бедный Соломон, чем ему приходится заниматься в такой день? Он сделал доброе дело, будем надеяться. Всевышний спишет ему за это хотя бы часть грехов. Ведь именно об этом полагается сегодня молиться». Не только сегодня. Начинается время, которое называется днями трепета. Десять дней человек должен молиться и каяться. В эту пору на небесах выносится решение, кому жить, а кому умереть.